Глава 28. Июль 625 года от Рождества Христова Новгород Лето выдалось не жарким, да и весна порадовала дождями. Новые косы, сделанные мастером Максимом на государевой мануфактуре, в которой он был пайщиком, сотнями разошлись по славянским весям. Сочная трава собиралась в высокие стога, радуя глаз селян. Сколько раз пришлось бы раньше поклониться той траве, чтобы серпом такую гору сена нарезать? А ведь сейчас уборка началась, и счастливчики, получившие косы, свысока поглядывали на соседей, страдающих от лютой зависти. Это ж какое облегчение мастер Максим всему рабочему Люду сделал, и не вымолвить. Старосты чуть не в драку лезли, чтобы те косы вперед других получить, но их пока больше десятка на волость не давали. Слишком мало было тех коз, хоть и работали кузнецы почти без сна, зарабатывая за неделю столько же, сколько за месяц раньше. По весям раздали и новые хомуты, которые позволили запрячь коней в саху или плуг, смотря что за почва была. Не возьмет тяжелый гальский плуг, пронизанную корнями лесную пашню, а вот там, где леса не было уже давно, Его ножи поднимали толстые пласты нетронутой земли, обещая небывалые урожаи. Масса скота, что пригнали из истребленных аварских родов, паслась на пару, удобряя его для будущего посева. Мужики, которые помнили голодные зимы, что были еще десять лет назад, мяли в руках тугой колос и благодарили богов. А вот молодежь, что вошла в пору, уже и не ведала другой жизни, считая, что соль — это приправа для еды, а от тухлой рыбы и вовсе воротила нос, брезгуя. Детишки, что живы остались благодаря той соли, уже подрастать начали и свадьбы играть, угрожая через три поколения превратить безбрежную лесную чищобу в гигантское пшеничное поле. Княгиня родила дочь, а князь, собрав всех ведуней и повитух, Под угрозой самой лютой кары повелел им перед тем, как ребенка принимать, обмывать руки той вонючей дрянью, которой после перегонки через уголь и настаивания на травах в государевых кабаках торговали. Тетки плевались поначалу, но ослушаться не посмели. Князя тут почитали колдуном, и на такое смелости ни у кого не хватало. А уж когда бабы почти перестали от родильной горячки помирать, так и вовсе отпали все сомнения. Раз князь сказал той вонючей водой руки мыть, значит, будут мыть. Знать так ему боги велели. Вот сама богиня Мока велела лично. Она в виде каменной девы теперь на капище стоит, и к ней на поклонение со всех славянских земель пошли, умножая и без того немалые доходы новгородских купцов. То одна баба понесла, когда той каменной деве помолилась, то другая легких родов попросила и получила, что хотела. Слухи, один другого забористей, понеслись по землям славян и германцев, породив для князя немалую головную боль. Ведь он решил понемногу христианство внедрять, раз уж у него целый епископ есть. А тут такая неожиданность. Если превратить Новгород во плод язычества, то потом эту проблему пару столетий разгребать придется. И, скорее всего, кровушки прольется ручьем. А тут еще из Галлии. Привезли мраморную статую Исиды с младенцем Гором, которую объявили Девой Марии с Иисусом, а епископ Григорий уверил, что никто ни о чем не догадается, ведь отцы церкви вовсю заимствовали старинные праздники и обычаи, превратив египетскую Исиду в Деву Марию, день рождения Бога Митры в Рождество, скотьего Бога Велеса в Святого Власия, а Перуна в Илью Пророка. Учитывая и шатания, что были в то время в христианской церкви, все это не казалось чем-то из ряда вон выходящим. Ведь даже ислам, что со скоростью пожара несся по пескам Востока, не слишком сильно удивлял оригинальностью своих идей, раздираемое религиозными противоречиями христианское сообщество. Ведь в нем были течения, которые отклонялись куда сильнее от никейских установлений, чем новомодные верования арабов. Каменщики, которые все как один были христианами, в рекордные сроки сложили небольшую церковь в периметре нового города, бросив почти законченную кладку крепостных стен. Это для них оказалось куда более важным, как и для других горожан, каждый из которых считал своим долгом принести камень, замесить раствор или просто угостить хлебом тех, кто там трудился. Неприметное каменное здание не поражало архитектурными изысками. Обычный прямоугольник с двускатной крышей, на которой был установлен крест. Не могло себе позволить молодое княжество тратить много, да и епископ Григорий считал, что Бог, он в сердце должен жить, а не в мертвых камнях церковных стен. И, видимо, Господь помог своей пастве, видя ее нешуточное рвение. Его величество Хлотарь, найдя теплые угли на месте цветущего руана, заглянуть в гости так и не сподобился. Пока он собирал ополчение, пока дошел до разоренного города, его войско начало бунтовать, ведь уже пора убирать урожай, иначе зимой все они перемрут с голоду. Ему нужно будет выйти следующей весной, сразу же после Мартовского поля, двинув войско в поход прямо с военного смотра. Но тут случилась незадача. Услужливые купцы, приехавшие из северных земель, Принесли весть, что следующей целью разбойников-данов будет город Бордо. Город этот находился в стороне строго противоположной той, где жил ненавистный князь Вендов. Это значило, что никуда его величество Хлотарь не пойдет. У него на радость новгородским горожанам будет множество хлопот в своих собственных землях. А в княжьем тереме шло производственное совещание. Щуплый, застенчивый парень с орлиным носом смотрел на знать Норика и слегка робел. Его звали Никифор, и он резал штемпели на монетном дворе столицы. До недавнего времени резал. В Норик он прибыл совсем недавно, и окружающее удивляло его и даже немного пугало. До того все было непривычно. Вроде и не обижали пока никто, да только ничего хорошего он от начальства никогда не видел. А сейчас, когда его, словно скотину бессловесную или раба какого-то, запихнули на корабль и отправили в неведомые земли, и подавно. В княжеской горнице, помимо его светлости, сидели глава денежного приказа Сбыслов, глава земского приказа Люд и Николай, римлянин из Лугдунума, который недавно возглавил приказ Ремесленный. Собственный приказ этот совсем недавно возник, когда большой боярин Люд С ног валиться начал, разбирая дрязги ткачей, кузнецов, колесников, бондарей, кожевенников и прочих мастеров, не с тем числа. Молодой мужчина с бритым подбородком и длинными усами, сидевший во главе стола, протянул Никифору золотую монету. Монета была непривычно большой и красивой до того, что парень даже глаза зажмурил. — Сможешь так сделать? — спросил его князь. — Что это? От удивления Никифор ответил вопросом на вопрос и вжал голову в плечи, испугавшись собственной смелости. «Римский Ауреус!» — ничуть не обиделся владыка здешних земель. «На ней изображен император Луций Вер. Он правил лет четыреста назад». «Господи Иисусе, красота ведь какая!» — восхищенно произнес мастер, а потом грустно вздохнул. «Никто на свете такого сделать больше не сможет». «Да и святые отцы не одобрят. Грех это! Вон, демон нечестивый на обороте!» «Я епископа Григория попрошу», — сдерживая смех, сказал князь. «Он благословит». «Все равно не смогу», — потерянно сказал мастер. «Не дал Господь мне такого умения?» «Понял», — поморщился князь. «Ладно, можешь идти. Боярин Сбыслов даст тебе все, что для работы нужно. Зайдешь завтра, рисунок штемпеля обсудим». Мастер попятился из горницы, непрерывно кланяясь, а бояре удивленно смотрели на князя. На их лицах читался один и тот же вопрос. — А что за нужда у нас в таких мастерах? Или мы внезапно богаты стали? Самослав, вздохнув, выложил на стол металлический брусок, который своим тусклым сероватым цветом притянул к себе все взгляды. Губы Николая зашептали молитву, А сбых и вовсе неприлично раскрыл рот, а потом тут же закрыл, отчетливо стукнув челюстью. — Это то, что я думаю, государь? Боярин сбыслов дал петуха, сразу став похожим на взгерошенного мальчишку. — Оно самое, — кивнул князь, — серебро из наших гор. Первый слиток гонец привез. Гор уже там охрану проверяет. — Святой Мартин, помоги мне, — белыми губами прошептал Николай. Да ведь его величество Хлотер сюда со всей силой придет, если узнает. И Каган Аварский тоже, и даже король Лангобардов Фаделуальд тут же снова в разум войдет от таких вестей. — А что делать? — развел руками Саму. — Волков боятся в лес не ходить. — Тут нет волков? — непонимающе посмотрел на князя Люд. Они за стадами оленей и косулю шли. Им тут есть нечего? — Забудь! Махнул рукой князь, который давным-давно потерял надежду быть понятым. «Это ж теперь какая торговля пойдет?» Выдохнул сбых. «Княже, да мы же... Да ведь все купцы наши будут. А войск уплатить насколько легче теперь? Я же с ума сходил, пока ключники соль отмеряли, да мех считали. А шкурки разные все, зимние есть и летние, с целыми лапками и без, есть и молью траченные, да я не знаю теперь, каких богов молить». Владыка, кто из богов у нас по денежным делам, а? Я ему богатые жертвы принесу. Велес, подумав, ответил князь. Больше некому. Николай чудотворец. Сознанием дела ответил христианин Николай. Небесный покровитель мой, все торговцы ему молятся. Вот как? Задумался князь. Велес и Николай чудотворец, значит. Кто у нас еще на сегодня? Мастер, который орудия разные делает оживился николай скорпионы баллисты разные зови кивнул князь а когда невысокий грек с обширной лысиной склонился в поклоне озадачил его вопросом а скажи мастер сможешь сделать оружие которое будет похоже на баллисту только маленькую чтобы мог воин пехотинец стрелять о растерялся мастер а зачем в древности делали гастафеты А сейчас иногда богачи заказывают хейробалисты для охоты. На войне от них толку немного. Лук скорострельность куда выше имеет. Для простой пехоты вполне достаточно. У ручной баллисты выстрел, правда, куда мощнее, но их почти не делают. Уж очень дорого она стоит. А всего-то и достоинств, что из нее любая деревенщина может воина в доспехе убить. И то, если попадет. А если не попадет, то эту деревенщину зарубят тут же. Ведь перезарядка у такой баллиста очень медленная. Никому эта игрушка не нужна, баловство — это все. Я, пожалуй, купил бы себе такой, — сказал после недолгих раздумий Сбых. И плевать, что дорого, не дороже жизни. Я, наверное, тоже, — поддержал его Николай, тоже не отличающийся героическими пропорциями. Жить захочешь, раскошелишься. Вот видишь, — развел руками Само, — нужная в хозяйстве вещь, оказывается. Первый образец мне покажешь, мы с тобой обсудим, как его заряжать будем. Ты про козью ногу что-нибудь знаешь? Нет? Ну так я тебе сейчас расскажу. Через две недели Новгород. Мастер Никифор Рабея выложил перед князем плод своего труда. На его лице было написано непривычное волнение и гордость. Шутка ли первую монету в государстве сделал? Самослав, взяв в руки металлическую чешуйку размером с ноготь, замер в тоскливом недоумении. «Что это за дерьмо?» — спросил он у мастера, который чуть не потерял сознание от ужаса. «Это что за жуткое рожа на монете? Только не говори, что это я, иначе мне сейчас плохо станет». «Это вы, ваша светлость», — просипел мастер, который чувствовал себя так, словно на него вылили ушат ледяной воды. От гордости за хорошо сделанную работу не осталось и следа, не получить бы плетей. — Я что, такой урод, по-твоему? — озадаченно спросил князь. «Людмила — Людмила! Никифор торопливо склонился, когда княгиня пришла с кухни, одетая в простой сарафан, подпоясанный узорным поясом. — Вот, скажи, — спросил Самослав, протягивая ей монету, — это на меня похоже? — — Это на болотную кикимору похоже, — сказала княгиня после недолгого раздумья. — Можно я эту страсть себе возьму? А то княжич Святослав все интересуется. Как настоящая кикимора выглядит? Мне теперь куда легче ему это объяснить будет? — Но ваша светлость! Мастер был бледнее полотна. — Даже сам Август и Августа! Никто не может на монете настоящие портреты резать. Нет таких мастеров больше. — Ну ладно, — вздохнул Самослав, — тогда давай совсем без портрета, лучше уж никак, чем так. — У Батильды, новой служанки, что недавно из Кельна привели, сын есть, — сказала вдруг княгиня. — Он из дерева ножичком таких зверюшек вырезает, просто загляденье, как живые прямо. — Да, — задумался князь и обратился к Никиферу. В ученики возьмешь этого мальца, ты будешь старшим на монетном дворе а он вместо тебя будет штемпели для монет резать. А пока изобрази на лицевой стороне римскую цифру один, а на другой воина на коне, который поражает змея. С такой задачей справишься? — С такой справлюсь. Мастер Никифор проглотил непослушный комок в горле. — Ваша светлость, вы же язычник. Неужто повелите святого Георгия на монете изобразить? — Иди, делай, что сказано. В глазах князя плеснулся смех, И мастер удалился, кланяясь, как заведенный. На его лице было написано неописуемое удивление. — А зачем ты этого Георгия хочешь на своей монете выбить? — нахмурилась Людмила. Она, как и все славенки, истово почитала Мокаш, женское божество. — Это не я сказал, что это святой Георгий, — рассмеялся князь. — Это он сам. Христиане будут считать, что это их святой, а на самом деле это бог Яровиц копьем. И всем хорошо. Вот как? Между бровей княгини залегла складка. И что в этом хорошего? Вроде как обман получается. А кого я обманываю? Задал ей вопрос муж. Я никому ничего говорить не буду. Воины увидят на монете бога Яровита, а христиане святого Георгия. Вот сколько у нас христиан в городе? Да больше половины, пожала плечами Людмила. — А купцы откуда едут? — продолжил князь. — Из христианских земель. Будут они монету в руки брать, если на ней яровит или перун изображены будут? — Думаю, возьмут, — сказала после недолгого раздумья княгиня. — Ежели монета из хорошего серебра будет, купцы ее возьмут, даже если на ней сам сатана будет выбит. — Хм, — задумался князь. — Тут ты права, конечно. Но если на монете христианский, по их мнению, святой будет изображен, то такую монету они возьмут куда охотнее. Согласна? Пойду я, с непроницаемым лицом сказала княгиня. Умило что-то раскричалось у нянек. Надо покормить ее. Что-то я не то делаю! сжал виски руками самослав, когда его супруга ушла изо всех сил, хлопнув на прощание дверью. Если против, даже жена, которая обычно мне слово поперек не говорит, Значит, тут что-то не так. «Эй — Эй! — крикнул он. А когда в двери появилась курносая физиономия служанки, приказал — Епископа Григория ко мне позовите. Его преосвященство вплыл в горницу, благоухая запахом нового сорта настойки. Григорий больше не злоупотреблял, но его глубочайшие познания в предмете, колоссальный опыт и тонкий вкус были по-прежнему востребованы на рождающейся алкогольной промышленностью княжества. Епископ находился в прекрасном расположении духа. Его теперь, словно родовую знать, именовали владыка, и он набирал авторитет не по дням, а по часам. «Посмотри», — протянул ему монету Самослав. «Прекрасная работа», — восхитился Григорий. «Королевские ювелиры Аббо и Элигий умрут от зависти. У них король-хлотрь куда хуже выходит». «Да», — несказанно удивился Самослав. А Людмила вот говорит, что эта морда на Кикимору похожа. — На Кикимору? — как-то по-новому посмотрел на монету Григорий. — Действительно. Народ у нас во тьме язычества пребывает. Не приведи Господь, еще смеяться начнут. — Нет, ну ты посмотри, какой нос дурацкий получился. — Я предложил всадника с копьем изобразить, — пояснил князь. — Тогда христиане будут думать, что это святой Георгий, а язычники, что это бог Яровит. А жена моя считает, что я над богами насмехаюсь. Так дверью хлопнула, что чуть терем не развалила. — Княгиня? — поразился Григорий. — Дверью хлопнула. — Наша княгиня или еще какая-то? Тогда хорошенько подумать надо. Если даже она разозлилась, то остальные могут и вовсе за топоры взяться. Хотя идея хорошая, одобряю. — Может, звезду на монете изобразить? — с надеждой спросил Самослав. Нельзя, отрезал Григорий. Пентаграмма адская, метка сатаны и символ еретиков-гностиков. Ты же не хочешь, чтобы твою монету сразу в слитки переплавляли, перед тем, как в Галлию вести. Там за такое от церкви мигом отлучат. Разговор зашел в тупик, и никаких новых мыслей никто из собеседников не родил. Оставляй всадника, княже, согласился Григорий. Так гораздо лучше будет. А еще надо на монете год выпуска указывать, как старые императоры делали. А про святого Георгия и Яровита подумать нужно. У Господа и слуг его бесчисленное множество имен. Ты, князь, победы на поле боя одерживай, а я душами людскими займусь. Там еще, ой, как много работы. Лет на сто вперед хватит. И, кстати, я недавно читал труды святого Дионисия Малого. Он предлагает от Рождества Христова календарь вести. Уж больно у ромеев летоисчисление неудобное. Григорий ушел, а Самослав пошел в спальню, где обнял беззвучно рыдающую жену. А она прильнула к нему и подняла залитые слезами васильковые глаза. — Я уже давно поняла все, — прошептала она, всхлипывая. — Не будет старых богов скоро. Ты в ромейскую веру нас привести хочешь? Я же не дура. Вижу, что вокруг происходит. Даже любава и та в церковь молиться бегает. Ее муж грек с толку сбивает. — Не плачь, любовь моя, — Самослав прижал жену. — Так надо. Если не сделать этого, сомнут нас. Не сейчас, так потом. Не нас, так наших внуков. Старые боги слабеют понемногу. Нам больше не по пути с ними. — За тебя боюсь, саму, посмотрела на него жена заплаканными глазами. За детей наших боюсь. Не спасет нас твой Христос. Он ведь даже самого себя спасти не смог. Что люди скажут, когда князь от своих богов отречется? Скажут на Бога, надейся, а сам не плашай. Вдруг задорно подмигнул ей муж. Я не буду делать глупости, обещаю. Это случится ровно тогда, когда будет нужно, и не минутой раньше. Примечание. Ауреус. Римская золотая монета, приравненная к 25 динариям. Постоянно теряла в весе, пока не превратилась в золотой солид 1,72 римского фунта. Относительно летоисчисления. В империи Ромеев было принято летоисчисление от воцарения Диоклетиана. Но поскольку он был свирепым гонителем христиан, устраивало это не всех. Также счет лет велся по олимпиадам и индиктом, пятнадцатилетним налоговым периодом. То есть год мог быть пятым или седьмым, но какой именно индикт по порядку не указывалось. Это создавало большую путаницу в датировке. Начало отсчета от Рождества Христова было принято на Западе в IX веке Карлом Великим, но византийское летоисчисление кое-где уцелело до начала XIX века.